сахар 40, сахарная пудра 20 г, соль по вкусу. Лапшонник с творогом. Отварить вермишель в подсоленной воде, откинуть на сито и промыть горячей водой. Творог протереть, смешать с сахаром и яйцами, посолить, вымешать, соединить с вермишелью и снова вымешать. Лежить на смазанной маслом посыпанный сухарями небольшой противень разровнять, смазать сверху сметаной и запечь в духовом шкафу или сварить на пару. При подаче полить растопленным маслом. Вермишель 320 г, творог 200 г, одно яйцо, масло 40 г, сметана 40 г, сахар 40 г, сухари 15 г, соль по вкусу. Лапшовник с яйцами. Сварить лапшу на молоке, масло растереть с сахаром и желтками, прибавить к охлаждённой лапше, затем взбить в пену белки с сахаром, ванилин и изюм, всё перемешать с лапшой, выложить в смесь в смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями форму и запекать приблизительно полчаса. Перед подачей залить вареньем или джемом. Молоко 1 л, лапша 250 г, масло сливочное 50 г, сахар 150 г, 4 яйца, изюм 50 г, сухари 15 г, варенье или джем 200 г, ванилин, соль по вкусу. Блюдо из творога и яиц. Блюда из творога и яиц являются источником высокоценного белка, жира и витаминов. Творог как источник полноценного молочного белка отличается лечебным воздействием при нарушении функций печени, возникающей при многих заболеваниях. Из творога готовят холодные, сладкие и горячие блюда. Для приготовления блюд из творога его пропускают через мясорубку или протирают через сито. Протёртый творог, предназначенный для приготовления суфле и пудингов, вводят в взбитые в густую пену яичные белки, благодаря чему консистенция блюда получается более пышной, рыхлой. В холодные блюда со сметаной, сахаром, молоком творог не протирают. Исключение может быть специальная диета. Если вместо натурального творога используют сухой творог, то его замачивают на 3-4 часа в холодной воде из расчета 300 граммов воды на 100 граммов творога, после чего тщательно растирают или пропускают через мелкую решетку мясорубки. Если в твороге остаются крупинки, то его не следует использовать для пудинга, пасты и так далее. Замена свежего творога сухим производится из расчета 35 граммов сухого творога вместо 100 граммов свежего творога. Ванилин вводят в творог предварительно растворённым в воде. Яйца главным образом используются как составная часть различных блюд, но из них готовят также самостоятельные блюда в сочетании с ветчиной, картофелем, колбасой, сосисками, помидорами и так далее. Витаминизируют разнообразной зеленью. Омлеты можно приготовить в виде фаршированного с мясом или овощами. Для этого готовят жареный омлет, в который заворачивают фарш. Жарят омлет на сковороде или смазанной маслом в форме. Для приготовления блюда из яичного порошка его предварительно растворяют в теплой воде из расчета 100 граммов порошка на 350 граммов воды. Взбивают веничком и оставляют для набухания на 25-30 минут. Сырники. Сырники. Творог пропустить через мясорубку или протереть через сито, сложить в кастрюлю, сыпать туда просеянную пшеничную муку, соль и добавить сырое яйцо. Всё хорошо перемешать, выложить на посыпанный мукой стол, раскатать творожную массу в виде толстой колбаски и разрезать поперёк на равные по величине лепёшки. Каждую лепёшку обвалять в муке, придать ей форму, положить на горячую сковороду, смазанную маслом, И обжарится бек с обеих сторон до образования румяной корочки. К сырникам можно подать сметану, сладкий фруктовый кисель или сироп. Для приготовления сладких сырников в творог надо положить меньше соли и прибавить сахар.